У заграждения их ждал высланный полковником вездеход, и уже через двадцать минут они оказались дома. В вагончике было тепло, уютно, потрескивали поленья в печурке, ароматно пахло кофе. У стола сидел сосредоточенный, как всегда, Одинцов, и читал газету. Когда эксперты ввалились в комнату, он только поднял от газеты голову. «Ничего». Отвечая на его немой вопрос, сказал Ивашура. Вернее, почти ничего. Один из пауков выслушал меня, но я не уверен, что он понял и ответил. Пропищал что-то, но что? Ивашура развел руками и передал магнитофон Гаспаряну. Завтра утром на анализ. Пусть звуковики повозятся вместе с лингвистами. Я бы удивился, если бы с первого раза удалось установить контакт. Негромко проговорил Одинцов. «Следующую экспедицию надо подготовить более серьезно и тщательно. Вы правы, надо привлечь все научные силы и технику. Выигрыш превышает любые материальные затраты». Они сели за стол, разлили по кружкам кофе. Внезапно пол вагончика заметно дрогнул. Издалека прилетел короткий глухой гул — задрожали стекла в окнах. «Спать не придется», — сказал Ивашура, глянув на часы. «Пульсацию следует ждать часа через полтора-два. Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь, что нам повезло с контактом. Пауки плетут вокруг башни паутину. Значит, ожидается что-то более серьезное, чем было до сих пор. Именно поэтому пауков так много». Он принялся убирать со стола, но вспомнил о Веронике. Жестом указал Рузаеву на стаканы и кружки и оделся. Я буду в штабе. Я с вами, поднялся одинцов. А я, с вашего позволения, вздремну часок, сказал задумчиво госпорян. Мой организм не выдерживает более двадцати часов бодрствования, да еще в стрессовой обстановке. «Вот вам фазовый портрет личности по имени Сурен Гаспарян», — проворчал Рузаев, звеня стаканами. Закрывшаяся дверь отрезала ответ Гаспаряна. «Друзья?» — спросил Одинцов, кивая на дверь. Ивашура сошел по ступенькам, оглянулся. «Вы психолог, а нам нельзя иначе», — улыбнулся Одинцов. Дальше шли молча. Над миром давлел горбатый хребет башни, заставляя людей держаться в постоянном напряжении, смешанном с восхищением и недоумением. Никто не мог остаться равнодушным, глядя на эту чудовищную, геометрически правильную глыбу непонятного назначения и происхождения, попирающую известные законы бытия.